Голова, 43 третья. «Жёстко ты его!» — тихо говорит Настя, пока стоим у окна под аудиторией. Преподаватель вышел и закрыл дверь на ключ. Нас не пустил. Сказал, будет практическое. Задание частично на доске, и нечего глазеть раньше времени. «Может, не надо так?» «Почему это?» Смотрю на неё, сдвинув брови. Настя, озябнув, натягивает рукава свитшота на кисти и пожимает плечами. «Наверное, он тебя обидел, раз ты так резка с ним, но знаешь...» «Марк так смотрит на тебя, Кира. Девчонки с третьего курса тут судачили, говорят, он никогда так ни на кого не смотрел. Влюбился в тебя? Вот точно, по уши!» ага Так безумно влюбился, что с другими спит и мне всякие мерзости предлагает. Но Насте я этого не говорю. Стыдно мне просто. Не знаю, что между вами произошло, Кир, но уверена, что это коза Лида постаралась. Тогда в аудитории это видео дурацкое всем показало, а потом как вцепится в него, наверное, и потом постаралась. Какое видео? поворачиваясь к Насте, ощущая, как желудок будто в пустоту проваливается. Настя удивленно хлопает ресницами, будто она не ожидала, что я не в курсе. «А разве Марк тебе не сказал?» «Я думала, вы поговорили и...» «Какое видео, Настя? Расскажи, пожалуйста». «Вижу, как она напрягается. А в том, что Настя не лгунья, я уже убедилась». Я вообще о ней многое поняла. Никакая она не фрейлина и не зазнайка, и все эти выкрутасы Лиды, при которых ей приходилось быть рядом, сильно ее напрягали и расстраивали. Она просто выдохнула, когда решила уйти из свитой королевишны. И, кстати, губы у нее оказались натуральными. Сказались про прадедушкины африканские корни. «Меня там не было, Кира» продолжает растерянно. Но Инна, моя двоюродная сестра, учится в одной группе с Марком. Она рассказывала, что Лида ворвалась к ним, не стесняясь, а потом врубила видео на своем телефоне, где ты рассказываешь кому-то, что у вас с Марком никакие не отношения, и что все не по-настоящему. Так, фикция. Взаимовыгодный союз. Театр на публику. Марк прямо побледнел, когда все это услышал и увидел. А когда ты зашла, то Лида на него набросилась с поцелуями, прилипла, как присоска. Настя замолкает, а я зависаю, будто в прострации оказываюсь. Театр, ничего более. Мозг плавится. Брошенная Марком фраза начинает пульсировать в голове, отдавая молотом в висках. Вот что он имел в виду. «Ну как? Что?» «Наташа!» Я говорила это ей. Но я же потом сказала, что влюбилась. Он ее потом оттолкнул и убежал бегом прям. А Лида стояла и хохотала, как ненормальная. Прикинь! «Куда убежал?» Переспрашиваю, а у самой голос севший. Будто кричала перед этим долго-долго. «Я не знаю», — Настя пожимает плечами. Все подумали, что за тобой, и после этого он почти месяц не появлялся в университете. Вот пару дней только, как снова на учебу вышел. Сдавливаю холодными пальцами пульсирующие виски, но легче не становится. Будто фильм отматываю к тому дню в своей голове. Удар прямо в сердце, когда вижу Лиду, повисшую на марке, но... Он действительно казался бледным и каким-то неестественно отстранённым. А я только свою боль воспринимала. Спряталась, плакала несколько часов, а потом в телефоне контакт его не глядя в архиве похоронила. А если он за мной пошёл? Если поговорить хотел? И дома я сквозь сон слышала стук. Мне думалось, это барометр деревянными шторами играет на кухне. Марила меня уже от температуры, вот и не поняла. А Марк приходил. Ощущение чудовищной, глупой ошибки из-за чужой подставы вызывает тошноту. Я хватаюсь за ручку окна и скорее распахиваю его, впуская в коридор поток холодного воздуха. «Ты чего?» Обеспокоена, говорит Настя, потирая плечи руками. «Холодно же!» Кира холодно, стужа настоящая в груди разворачивается, сердце стынет, льдом покрывается, корка ледяная эта трескается, а сердце мое начинает кровить. Я подумала, что он поигрался, он подумал, что для меня это игра, и проиграли оба. Боль друг другу причинили, не услышали. Не готовы еще были слышать друг друга, чем Лида и воспользовалась. Но что делать теперь? Прикрываю глаза, пытаясь сдержать слезы. Дышу глубоко. Понимаю, что между нами пропасть легла. Как забыть эту картину, которую я увидела в доме его родителей? Он и... другая. Понятно, что он был с ней в постели. И те ужасные слова... А ведь в них так явно сквозила обида. Я только сейчас это понимаю. Внутри все сжимается. Все эмоции, которые я беспощадно давила в себе днем, а ночью выливала слезами в подушку, выстреливают гейзером, налетают шквалом, кружат, снося любые сомнения. «Я хочу к нему. Я хочу быть с ним». Я должна его хотя бы выслушать и сказать. Сказать, что чувствую, тоже хочу. Для меня важно сделать это, нужно. Я больше не могу умирать внутри. Я влюбилась в него. Тогда, еще в детстве влюбилась. И это чувство растет и крепнет, политое надеждой. «Мне надо уйти», — говорю Настя. «Так практически же...» «А знаешь, беги!» — улыбается Настя. «Я прикрою тебя!» Она все понимает, и я ей за это искренне благодарна. «Спасибо!» Обнимаю ее и торопливо бегу к ступеням. Сердце колотится, в горле горит. Мне нужно его найти. Не знаю где, но очень нужно. «Мне везет!» Я натыкаюсь на Семёна Радича прямо у аудитории иностранного языка. Он стоит довольный и что-то листает в телефоне. «Где Марк?» Подбегаю и спрашиваю без предисловий и приветствий. Семён поднимает на меня глаза и будто пытается сообразить, кто я вообще и чего хочу от него. В своих мыслях человек витал, а тут я налетел. Пошел в машину, забыл какой-то конспект, кажется. Позвонить? Нет, я сама. Уже собираюсь бежать, когда семён притормаживает меня за локоть. Парковка, которая дальше, возле корпуса общаги справа. Спасибо. Бегу по ступеням, потому что лифт мне кажется слишком медленным. Пятый этаж невысоко. Когда выбегаю с бокового входа, легкие горят. Но мне очень-очень надо, поэтому я на такие мелочи, как бешеный пульс, просто не обращаю внимания. Быстрым шагом, поеживаясь, в одной водолазке на ветру иду в сторону дальней парковки. Замечаю, что чуть дальше, за самой парковкой, столпились люди. Они что-то выкрикивают, смотрят, подняв головы. Смотрю туда же и вдруг обмираю. Толпа стоит внизу, а по зданию общежития кто-то взбирается, прямо по стене. И в этом комнате я узнаю Марка. Здание историческое, и фасад отремонтирован в стиле тех времен, с выступами и лепниной, но все же. Марк уже добрался выше уровня третьего этажа. А на решетчатом балконе на четвертом этаже, свесив ножку между прутьями, завис малыш. Маленький, в одном подгузнике. На вид годика полтора. И у Марка, конечно же, нет никакой страховки.